Глава восьмая. Я не трус, но я боюсь. На следующий день Брошенкова смотрела на Ксению с плохо скрываемой ненавистью. «Ну что, довольна?» – спросила она. «Неужели ты ждала, что на собрании вас похвалят?» Золотарева пыталась сохранить самообладание. «Вы посмотрите на нее!» – призвала одноклассников овца Долли. «Она еще иронизировать пытается!» «Если бы она с нами сбежала, собрание все равно состоялось бы!» неожиданно подал голос Серёжа Григорьев, тот самый парень, который очень пугался разрезанной длинной юбки Ксении. «А ты вообще молчи!» посоветовала ему Долли. «Не вовремя у тебя голос прорезался, Григорьев. Если бы это эта фиолетовая не струсила, нас бы так не ругали. На её благородном фоне мы очень бледно выглядели». «Я не струсила!» выкрикнула Ксения. «И ты лучше, чем кто-нибудь другой знаешь, что я ничего не боюсь. Хотите, я вам всем докажу?» «Я могу одна уйти, из какого хотите урока». «И кто это заметит?» – усмехнулась Диана. «Одно дело, когда в классе никого, и совсем другое, когда на одном уроке нет какой-то там золотаревой». «Детские игры», – согласилась с ней Долли. «Так чего вы все-таки хотите от меня?» – не понимала Ксения и нервничала все больше и больше. «А ты сделай что-нибудь такое, необыкновенное, не такое, что могут все». «Ты ведь, кажется, у нас именно этим отличаешься!» Язвительно и наставительно одновременно заявила ей овца Долли. «Точно!» – подкатилась к ним кругленькая, настоящий глазированный сырок, сыромятникова. «Я предлагаю тебе совершить нечто совершенно необыкновенное. Например, с опаской спросила Ксения, чувствуя, что от сладенькой Ирки ничего хорошего ждать не стоит. Например, подставь в журнале против своей фамилии парочку лебедей. паниск каким предметом. А то там противное однообразие. 5-d5, да 4-d4. Да Но ведь учителя знают, что я их не получала. Попыталась сопротивляться Ксения. Ничего страшного. Инесса сначала в дневничок выставит, а потом разбираться начнет. Дома тебе голова мой поустроит, а Инесса за порчу документы успеваемости, поговорит с тобой с пристрастием. Вот мы и поквитаемся. Идет? Ну, если вы хотите, Хотим, хотим, наступала на нее Сыромятникова. И главное, ты не будешь в стаде. Сделаешь это одна, и тем будешь оригинальна. Ксения перевела глаза на Германовича. Он смотрел на нее, закусив губу, будто проверял, оправдает ли она его ожидания. Она решила оправдать. Хорошо, согласилась Ксения. Если это вас успокоит. На подоконнике Ксюк Давно не стоял цветок в приметном белом пластиковом горшке. На окружную дорогу она тоже больше не приходила. Мотоциклист, который вечер подряд простаивал со своим верным железным конем возле их фонаря и нервничал. «Что-то произошло», — думал он. Уже в прошлый раз он понял, что она о чем-то догадалась. Ксю было не такой, как всегда. Схованной, настороженной, молчаливой. Она будто боялась сказать что-нибудь не то. а опасалась невзначай проговориться. Она не прижималась прежней доверчивостью к его спине, когда они неслись по дороге, а лишь цепко держалась за пояс. И не смеялась, не радовалась, как обычно, встречному ветру и бешеной скорости. «Пожалуй, пора снимать шлем. Хватит!» Он побаловал ее романтической игрой в ночного мотоциклиста и довольна. В конце концов, никакой не ужас, летящий на крыльях ночи. А обыкновенный парень, которому очень нравится она, Ксюк, Ксения Золотарева. Теперь вот это еще идиотская история с прогулом, в котором она не участвовала и теперь должна за это поплатиться. Как ему не хотелось тогда уходить со всем классом, но остаться с ней он не мог. Он бы разрушил то, о чем она мечтает. Он жалел ее и не был ни в чем уверен. Мотоциклист очень надеялся, что сегодня она все-таки придет к нему на свидание, поскольку оказалась в тяжелом положении и совсем одна против всего класса. Он собирался отговорить ее от того, на что ее толкала дура Сыромятникова, этот скисший, глазированный сырок. Но Ксю не приходила. Мотоциклист бросил взгляд на часы. Половина двенадцатого. Нет, теперь уж она точно не придет. Он ненавидел себя за то, что сегодня в классе не высказал сырку все, что думает о ней и ее провокационной затеи. Он ведь видел серое лицо, отчаявшийся Ксю, но не вступил. И нечего сейчас оправдываться тем, что собирался поговорить с ней вечером. Догадывался ведь, что она не придет. Ладно, завтра утром он будет ждать ее у дома, без шлема. Ей решать, как поступать дальше. К сожалению, он не знал, что перед уроками ему встретить Ксю не удастся. Ксения не спалось. Она не знала, как ей лучше поступить. Опять встать в независимую позу и отказаться от предложения глазированного сырка или все-таки совершить то, чего все от нее ждут? Если отказаться, то, пожалуй, придется уходить из школы. Здесь ей больше не вынести. А что? Это выход. Выказать им свое презрение и вернуться в старую школу. Но тогда придется вставать раньше почти на час и ездить через весь город на автобусе. Ну и что? Это лучше, чем целыми днями бороться с овцами и сырками. «А как же Германович?» У Ксении сладко заныло сердце. Как он смотрел на нее в классе? Как запусил губу? Может, он сочувствовал ей и, может быть, даже хотел вмешаться? Но но она ведь сама запретила ему снимать шлем. А может быть, он молчал, поскольку ему хотелось, чтобы она пошла до конца, утерла всем им нос? В самом деле, что случится, если она себе поставит в журнал пары? Себе ведь, а не кому-нибудь. Конечно, потом придется объяснять маме с отцом, как она докатилась до такого идиотизма, но, видимо, придется пожертвовать своим имиджем ради... ради чего? Ксения села на постели и прижала ладони к пылающим щекам. Она сделает это ради Германовича. Если ему этого хочется, то она – пожалуйста. А потом вечером она снимет с него шлем и назовет так, как ему нравится – Стасом, Стасиком, Станиславом Сергеевичем. Ксения проспала и пришла в школу только к третьему уроку. «Глядите-ка, явилась!» – сладко улыбнулась Сыромятникова. «А я уж было думала, что у тебя кишка тонка. Одна только фиолетовая форма, без содержания». Класс дружно заржал, но для Ксении это уже было не страшно, поскольку ночью она приняла решение и даже поняла, ради чего пойдет на все. «Они, хохочущие, думают, что для них, а она только для него одного». Он оценит, и тогда... Тогда вообще все будет по-другому. В перемену между двумя трудами, когда журнал свободно лежал на учительском столе, Ксения демонстративно подошла к нему с набором фиолетовых и синих ручек разного оттенка. На глазах у одноклассниц она, подбирая подходящий к остальным отметкам тон пасты, поставила себе пять двоек по русскому, по английскому, по физике и две по алгебре. Девчонки смотрели на нее в полном молчании, в котором Ксения не почувствовала ни одобрения, ни осуждения. Похоже, им было всего лишь любопытно, чем ее выходка закончится. Одна Сарамятникова подняла вверх большой палец, что, вероятно, выражало похвалу действиям Ксении. Целую неделю, которая стала для Золотаревой пыткой, ничего не происходило. И только в субботу Инесса ворвалась в класс, потрясая ее дневником в яркой обложке. «Ксения!» Что еще за новости? Целых пять двоек за неделю. Я так и знала. Эти зеленые ногти, эти цепи, эти нелепые кофточки должны были привести к такому вот финалу. И пошло и поехало уже привычными Ксении восклицательными предложениями с глаголами в повелительном наклонении. Остричь, перекрасить, снять, одеться, как нормальная школьница, привести родителей в школу. Приведу в среду. У мамы выходной, спокойно сказала Ксения. Но Инесса еще долго пыхтела, возмущалась, трясла дневником и никак не могла начать свою географию. Дома Ксения получила головомойку по полной программе, как и предсказывала ей Сыромятникова. Она решила не говорить, что сама наставила себе двоек, так как понимала, что не сможет внятно объяснить родителям причину столь странного поступка. Мама тоже надолго завела тягомотину про волосы и зеленые ногти. а потом собрала яркую одежду дочери в охапку и куда-то унесла. А на диван бросила ей старые синие джинсы, серый джемпер и кроссовки, в которых Ксения ходила летом, когда жила у бабушки на даче. Ксения безучастно смотрела в окно и еще не знала, что самое худшее ожидает ее в школе в понедельник. В понедельник утром Ксения вспомнила, что мама забрала ее одежду и кинула взамен бледные джинсы с джемпером. Одеться, как все, было выше ее сил, поэтому Ксения достала из летней корзинки цеплячьи желтую футболку с красными надписями «Стоп» во всю грудь и спину. Она в конце августа купила ее за десятку в магазине «Секом Хэн» и ни разу еще не надевала. Конечно, к такой футболке надо бы и низ какой-нибудь специфический, но шкаф, в который сунулась была Ксения, оказался почти пуст. Мама поработала с одеждой дочери на славу. Но не таким человеком была Ксения, чтобы этим сильно огорчиться. Она достала отцовский ремень-патантаж, проделала в нем дополнительные дырки, чтобы можно было застегнуть его на бедрах, и надела поверх оставленных ей старых синих джинс. Польцем, на которые охотники вешают ножи, пляжки, компасы, убитых уток и прочие не менее важные вещи, она прицепила разнообразные цепочки, фенички и брелоки. Получилось нечто совершенно невообразимое, поэтому Ксения осталась очень довольна своим супероригинальным прикидом. Патронтаж произвел именно то впечатление, на которое и было рассчитано. Инесу Аркадьевну до такой степени испугал только что изобретенный золотаревый стиль «Милитари комикс», что она попыталась собственноручно снять сумасшедшей ученицы ее новое украшение. «Не имеете права!» – отбросила ее руки Ксения – Я же не снимаю с вас вашу дикую бижутерию, хотя на меня так же шокирует, как вас, мой патронтаж». Инесса нервно поправила сбившиеся на сторону бусики из полудрагоценных камней и громогласно заявила. «После шестого урока всем остаться на классный час. С какой стати мы должны за Золотареву отдуваться?» – недовольно поинтересовалась Резцова. «Дело не только...» – Инесса поморщилась от негодования. «С Золотаревой! Все вы совершенно от рук отбились. Прямо не зная, что вы еще завтра или...» Может быть, даже сегодня выкинете.